Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. «Мадлен Сен-Джон. Чёрное платье». Перевод с английского Марии Виноградовой читает Наталья Казначеева. Книга посвящена памяти мсье и мадам Джей М. Каргер. Глава первая. «Под конец жаркого ноябрьского дня» Перед уходом с работы мисс Бэйнс и миссис Уильямс из отдела женского платья Гудса жаловались друг другу, вылезая из черных форменных платьев. «Мистер Райдер, ты еще ничего!» — заметила мисс Бэйнс касательно дежурного администратора. «Мисс Картрайт, вот кто за нозы в пятки, простите мой французский!» Мисс Картрайт была в заведующей и минутки спокойные им не давала. Миссис Уильямс пожала плечами и припудрила нос. «В это время года она всегда свирепеет. Из кожи вон лезет, чтобы мы свою рождественскую премию честно отработали». «Да будто у нас есть выбор», — возмутилась мисс Бэйнс. «С ног сбиваемся». Чистая правда. До великого праздника оставалось всего шесть недель, толпы покупателей накатывали подобно приливу, платья разлетались с вешалок все быстрее, и когда тем вечером миссис Уильямс стирала в раковине нижнее белье, На нее вдруг накатило ощущение, что и жизнь ее утекает вместе с булькающей в сливе мыльной водой. Но она взяла себя в руки и продолжила хлопотать по хозяйству, пока вокруг пульсировала жаркая летняя антиподная ночь. Миссис Уильямс Патти и мисс Бэйнс Фэй а также мисс Джейкобс работали в отделе дамских коктейльных платьев, расположенных по соседству с отделом дамских вечерних платьев в дальнем конце второго этажа универмага Гудс в самом центре Сиднея. Ф. джей Гуд, предприимчивый уроженец Манчестера, открыл свой первый универсальный магазин, костюмы для дам и джентльменов самые свежие лондонские новинки в конце прошлого века и не пожалел об этом, поскольку жители колоний, как он и предвидел, не скупились натраты лишь бы убедить себя, что не отстают от моды. Теперь его внуки были основными акционерами концерна с годовым оборотом в несколько миллионов австралийских фунтов, торгующего одеждой по последней лондонской моде, да и по любой другой, лишь бы продавалась. Сейчас, например, в гору шла итальянская. «Купила в Гудсе», — гласила подпись под изображением высокомерной дамы, красующейся в чудовищно модном платье под завистливо-горестным взглядом подруги. Платье и позы дамы с годами менялись, но само объявление неизменно занимало нижний левый угол женской страницы Геральда. Сдается мне, что это место было забронировано навечно. Подпись давным-давно уже стала городской присказкой. Гуд служил моде самоотверженно, благодаря чему стабильно опережал конкурентов. Подающие надежды сотрудники проходили специальное обучение за границей в лучших магазинах Лондона и Нью-Йорка. Дважды в год, когда в универмаг поступали модели к новому сезону, персонал работал сверхурочно, навешивая на одежду ценники, обновляя витрины и удивленно восклицая. «Ну и пусть в розницу выходит 9 фунтов 17 шиллингов и 6 пенсов», сказала однажды мисс Картрайт. «Попомните мое слово». Эту модель расхватают за две недели, и они ее слово исправно запомнили.